Пятое. Алёна. Пользуясь его секундным замешательством, бросаюсь к спасительному выходу, налетаю на Зинаиду Генриховну, пришедшую, очевидно, на разведку. Старушка, всплескивая руками, начинает громко кудахтать и корить меня за неосторожность. «Простите». Извиняюсь я и, заприметив в проёме высокую фигуру Беркутова, пускаюсь на утёк. Бегу, активно переставляя ноги, и его разъярённый голос эхом отскакивает от стен. «Конец тебе, лиса!» Истошно орёт мне вслед. Длинный коридор, поворот, пустая рекреация. В холле двое мальчишек, почёсывая затылки, играют в шахматы. Сбегаю вниз по ступенькам, чудом не сбиваю с ног достопочтенную Илеонору Андреевну. «Лисицына, опять ты! Ну-ка, немедленно остановись!» Басит она. Но я игнорирую замечания классного руководителя, потому что Беркутов значительно сократил дистанцию, перемахнув через перила. Ай-яй-яй, догоняет. Замечаю единственную настежь распахнутую дверь. На всех парах мчусь туда, в столовую. Десятиклассники, которые по средам остаются допоздна после уроков и готовятся ко Всероссийской Олимпиаде школьников, отрываются от своих тарелок, обрывая шумную дискуссию. Молись, дрянь. Угрожает он. Ныряю за символическую перегородку буфета. «Вылезла оттуда быстро!» — сидит Беркут сквозь зубы. «Ага, как же!» — качаю головой я. Замираем оба. Сверлит меня недобрым взглядом. А я не могу сдержать довольный смешок, потому что его внешний вид изрядно меня веселит. «Сюда вышла!» — приказывает властно. «Что такое?» — вскидываю бровь. «Не нравится, когда тебя поливают грязью?» В прямом смысле слова. Его скулы напрягаются. Он делает резкий выпад вперёд и хватает меня за блузку, дёргая к пустой витрине. А, а а Верещу испуганно, когда тонкая ткань от натяжения издаёт опасный треск. Хватаю пластиковый поднос и луплю им мальчишку. Зажмуривается и склоняет голову чуть влево. Защищаться он не может. Одной рукой держит меня, а второй — то самое ведро, которое я использовала как орудие мести. «Ты что тут делаешь?» Громко возмущается работница столовой. Изловчившись, выкручиваюсь. На рубашке конец однозначно. Она рвётся, и сердце кровью обливается. Сделала себе подарок. К первому сентября называется. Я вещи годами ношу, а тут такое. Чёрт бы побрал тебя, Беркут. Знаю, если двигаться по узкому коридору, упрешься в запасной выход. Тот самый, через который принимают продукты. «Стоя, лиса!» Горланет этот бешеный, когда я, молясь всем богам, толкаю дверь. Открыто. Чувствую свободу. В нос ударяет запах свежести, оставшийся после прошедшего дождя. Щелись от солнца, перепрыгиваю через лужицы и бегу к людям. Там он вряд ли что-то сделает. Хотя Рома Беркут больной на всю кукуху, так что... «Попадёшься ты мне, лисицына!» Прилетает в спину гневно. Он совсем близко, и сердце делает сальто, застревая в горле. Во дворе дети из группы продлённого дня играют в ручеёк, Юркую внутрь, пригнувшись. «Задержите того ненормального!» — кричу ребятам, озираясь. Ручеёк шумно падает, на мгновение останавливая преследование. Смеюсь и спешно направляюсь к центральному входу. По плацу шагают кадеты. У них каждый день построение в 16.30. Деликатно протискиваюсь между ними, не обращая внимания на удивлённые взгляды. Придко взбегаю по ступенькам. Останавливаюсь, пытаясь отдушаться. Поворачиваюсь. Беркутову удачно притормозил офицер-воспитатель кадетского корпуса. Парень, как обычно, верен себе. прирекается и игнорирует замечания мужчины. Быстро захожу в школу. Он вот-вот будет здесь, и мне не мешало бы поторопиться. Пока охранник разговаривает с завучем, пролезаю под турникетом. В этот момент в предбаннике появляется враг. «Бегу налево». Слышу характерный звук приземления копыт примерно 43-го размера и топот. Ну всё, доигралась антилопа гну. Последнее, что слышу, добирается до меня в один прыжок, грубо тянет заблоску назад, воротник больно врезается в шею. Поднимаю руки, а потом вдруг внезапно становится темно, будто свет выключили. Но нет, просто кое-кто надел мне на голову ведро. Думаешь, тебе это сойдёт с рук? Раздается по ту сторону купола. Я пытаюсь снять ведро, но он не позволяет. Хохочет, пока я, теряюсь в пространстве, не понимая, куда отступить. То ли влево, то ли вправо. Но касается холодного металла. Пахнет ведро просто ужасно. Какой-то плесенью вперемешку с ядреным чистящим средством. Так себе ароматы. По лицу стекают остатки грязной воды. Представляю, сколько бактерий сейчас радостно протянули ко мне свои лапки. «Темно тебе там, да?» — издевательски интересуется Беркут, стуча под дну ведра кулаком. «Сними его!» — верчу головой из стороны в сторону. «Нет-нет, ты отлично смотришься в нем, маленькое чудовище!» — возвращает его на место, не давая выбраться. Я беспомощно машу руками, кружась вокруг своей оси, а этот тупырь наслаждается развернувшимся представлением. А после я совершаю руковую ошибку — Устремляюсь вперёд, не разбирая дороги, и со всей дури врезаюсь во что-то. И это что-то с жутким грохотом разбивается. Наверняка слышно на весь первый этаж. «Ой, дура кривая!» — тянет, цокая языком беркутов. Вытягиваю вперёд руки, пробую на ощупь. «Ты что делаешь, идиотка?» Отдёргиваю ладонь, которую пронзает острая боль. Срываю злосчастное ведро с головы, не ощущая давления с обратной стороны. Громко чихаю. Часто моргая, смотрю на разбитое дверное стекло и груду осыпавшихся осколков. «Беркутов! Лисицына! К директору!» Ревёт на весь этаж Венера Львовна. Суббота. Раннее утро. После пробежки я сижу у окна и слушаю щебечущих под окном птичек прижимаю коленки к груди и укладываю на них голову, прищуриваю один глаз. Прохладно, но тёплые лучики солнца ещё греют. Может, повезёт, и в этом году хорошая погода в Москве задержится, хотя октябрь уже. Ульянка начинает что-то бурмотать во сне, и я прислушиваюсь. Шоколадки, что ли, просят? Бедный ребёнок. Аж слёзы на глаза наворачиваются. Надо купить её любимые. Слезаю с подоконника, подхожу к шкафу и достаю нужную книгу. Не понимаю. Пусто. Трясу её аккуратно, перелистываю страницы. Понимаю, что деньги вряд ли найдутся, но всё же просматриваю остальные книжки тоже. Ничего нет, и это может означать только одно. Поправляю сползшее одеяло Ульяна и выхожу в коридор. Прислушиваюсь. На кухне какая-то возня. Направляюсь туда. Первое, что бросается в глаза — пакет из магазина красное и белое, оставленные на деревянном подранном стуле. Мать сидит за столом. Грязный халат, взъерошенные волосы. «О, Аленкин!» — кивает в знак приветствия. «Мам!» — смотрю на бутылку водки и наполненную до краев рюмку. «Утро ведь!» «Так я чуток для настроения!» — поднимает стопку и одним махом опрокидывает ее в себя. И вообще, что это ты меня уму-разуму учить надумала? Мала ещё. С глухим стуком ставит рюмку на стол. Мам, а где деньги? Спрашиваю осторожно. Ты взяла? Да, я. У Валеры день рождения, если ты забыла. Повышает на меня голос она. Но они нужны были... Вся в папашу своего. Наливает себе ещё одну порцию беленькой. Должна мать свою личную жизнь наладить или нет? Я молчу. Неоднократно пыталась объяснить ей, что ничего не изменится, пока она будет пить и путаться с сомнительными мужчинами, но кто бы меня слышал. Я Валерочке подарок хочу купить, информирует она. Мама, нам за сад платить 20-го, и за свет долг надо погасить. Шепчу в отчаянии. Подхожу к холодильнику, открываю. Бутылки, что стоят справа, лязгают, стучат друг от друга. На полке замечаю готовые фасованные нарезки. Закрываю прислоняясь лбом к холодной поверхности. «Чё? Ну чё, Лёнг, надо ж праздник человеку устроить-то!» «Праздник?» В прошлом году она забыла про день рождения младшей дочери. «Любовь у нас, знаешь, какая!» Томно вздыхает мама. «Как в книжках этих твоих!» Меня передёргивает. Я с этим Валерой на одну поляну бы не присела. «Да!» — машет мать рукой. «Много ты понимаешь. Что я не кушать, мам?» Устала, интересуюсь. А то нечего прямо. Злится она. Макароны свари, гречку. Закуски только пока не трогайте. Надобно, чтоб красиво. Но накрыть там, поняла? Вздыхаю. В глазах застывают слёзы. Я месяц по вечерам работала, чтобы какому-то чужому Валере было хорошо. И это, давай после своего зверинца поезжайте в Бобрино к бабке. Чиркая зажигалкой, выдаёт она. Чистый воздух, все дела, полезно. Чтоб не мешались, не могу не съязвить я. Поговори мне еще, совсем от рук отбилась. Ну-ка, дневник неси. Он уже два года как электронный, напоминаю ей сквозь зубы. Придумали ерунду, — фыркает мать, выпуская изо рта густой сизый дым. Что там вообще в этой твоей гимназии богатых ублюдков? Ничего, — отвечаю коротко. Хоть бы делилась с матерью. Может, совет какой нужен? Совет. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы не засмеяться в голос. Мы ж как подружки раньше были, — говорит она. Будто я виновата, что после смерти Миши тебя понесло. Отвечаю резко. Ну-ка, не смей мне. Вскакивает со стула Катя и подходит к окну. Рыдать сейчас будет. Дядя Миша был единственным порядочным мужчиной в жизни матери. Рядом с ним Екатерина была совсем другой. Красивой, заботливой, доброй и хозяйственной. В прежней квартире было чисто и уютно. Там всегда звучал искренний смех и пахло пирогами. К сожалению, так да, Катя умерла вместе с ним. Несчастный случай. И Ульяна, как и я, осталась без отца. Ей тогда два года только-только исполнилось. «Ставлю чайник на плиту, чтобы накормить завтраком сестру». «С моё проживи, а потом будешь умничать». Злится мать, разглядывая окраину сонной столицы. «На меня плевать, так хоть бы про Ульяну подумала». Набравшись смелости, говорю я. Она уже забыла, когда маму трезво видела. Тресну, Лисицына, угрожает родительница. «Ты как со мной разговариваешь, дрянь?» Началось. поднимая руки, давая понять, что не собираюсь слушать её воспитательную беседу. «А ну, стой!» Выбрасывает сигарету прямо в окно, не думая о том, что наша соседка снизу каждую неделю собирает окурки с клумбы. Она там цветы выращивает, но вряд ли они могут как-то сгладить впечатление об этой неблагополучной пятиэтажке. Сятька, я это видела тебя с твоим донькой, заявляет, хмыкая. Я непонимающе жму плечом. Дружим мы, и что? Дружит она. Ты что это, слепая, что ли? Не видишь, как он облизывает тебя взглядом? Мам, морщусь я. Не надо, не хочу слушать эти мерзости. Нет уж, послушай. Если не хочешь потом, как я, страдать, нечего якшаться с этими золотыми детками. чита ты им, ясно? Напирает на меня, обдавая запахом водки. Хороша ты у меня, лялька. Не поспоришь, хороша. Худая, белокожая, смазливая, губастая. Мужики таких ой, как любят. К чему этот разговор, мама? Хмурю брови. «Я ж за тебя пекусь, дура!» — сжимает мои скулы холодными пальцами. Че, подпускала уже к себе кого?» Щуки полыхают, я заливаюсь краской. Горячий стыд затапливает от ушей до пят. «Ой, что это, раскраснелась это?» — улыбается гаденька. Я отдираю от лица её руку. Мне противно, что она поднимает эту тему в таком ключе. «Ляль!» — слышим голос сестры. Ульяна замерла в коридоре. Стоит, кулачком потирая глазки. «Иди пить чай, малыш». Отодвигаю стул и сажаю Ульяну за стол. «Я за подарком для Валеры. Расчеши её, а лучше подстриги». Недовольно бросает напоследок мать, исчезая за дверью. Ульянка понуро опускает голову, и у меня душа на части рвётся, когда я вижу, что она опять плачет. «Солнышко, а мы с тобой сегодня будем нянчить черныша». Пытаюсь отвлечь ею я. «Да?» — радостно переспрашивает. «Наливаю чай, разбавляю холодной кипяченой водой, открываю холодильник и достаю нарезку. В конце концов, на мои деньги она была куплена. Имею право сделать ульяне бутерброды. А еще в Бобрино поедем, представляешь?» «Ура!» — почти весело говорит она, сжимая в маленькой ладошке хлеб с колбасой и сыром. «Пока младшая кушает, собираю наш рюкзак. Затем мы одеваемся и отправляемся на работу». По пути играем в слова и останавливаемся понаблюдать за белочкой, таскающей орехи из кормушки. Зоомаркет закрыт на ключ. Внутри темно, и я в недоумении смотрю на часы. Десять минут одиннадцатого. Женщина с миниатюрным чихуахуа в руках возмущенно вглядывается в график работы магазина и, ворча под нос, уходит. Мимо неё вихрем пролетает запыхавшаяся алочка, машет мне сумкой, на ходу доставая ключи. Директор точно её уволит, если она ещё раз попадётся. Опаздывает постоянно. То красится долго, то с парнями по пути на работу знакомится. И всегда у неё ЧП. «Привет, девочки!» Тяжело дышат, траторит раскрасневшаяся Шевцова, позвякивая связкой ключей в руках. Еле добралась. «Ой, такой коллапсос там!» «Коллапс?» На автомате исправляю я. «Да неважно». Улыбается блондинка, интенсивно пожевывая жвачку, отчего длинные серёжки в её ушах трясутся. Заходим в магазин. Аллочка включает свет, и мы вздрагиваем от шороха и галдежа. «Вау!» — восторженно шепчет Ульянка. «Твою-то ж мать!» — присвистывает Шевцова. «Удрали, представляешь?» Я в шоке. Смотрю на многочисленных волнистых попугайчиков, разлетающихся во все стороны. «И сколько их?» — ошарашенно любопытствую. «Олежка привёз вчера 60. «Мои брови ползут вверх. 60. «Олежка? Это, к вашему сведению, наш директор, Олег Дмитриевич. Так-то он в отце ей годится». «А я говорила ему, что клетка сломана, все жмутся да экономят, не хотят тратиться на новую». Звякает колокольчик, извещая о том, что на пороге появился первый посетитель. «Открылись?» «Недовольно интересуется та самая женщина, которая стояла со мной на улице». «Типа у нас не видите, что ли?» Выпроваживая её за дверь, отвечает Аллочка. «Приходите после обеда, а лучше завтра». А вдруг она пожалуется, переживаю я. «Ой, да ну!» Бросая сумку за прилавок, с сомнением говорит Алла. «Ну чё, лисицына, сачки нам в помощь».